Второй сон Полины. Поля видела себя в темнице, в тёмном, мрачном помещении. По стенам, сложенным из серого камня, сочилась влага. Кое-где камень был тронут зеленью водорослей, а кое-где — чернотой грибка. Перед ней было окно. Ну, как окно? Дыра в стене, металлические прутья на перекрёст, образующие решётку. Вот и всё окно. Свежий ветерок приносил запах молодой листвы и чуть уловимый аромат первых цветов. Полина подошла ближе. Её взгляду открылся вид на грунтовую дорогу, которая терялась в весеннем лесу. На дороге стоял молодой мужчина. Он был словно из XVIII века. Рубаха на шнуровке с роскошным кружевом на воротне и широких рукавах, собранных на запястье. Шёлковый галстук на шее. Длинный до колена расклешённый от талии жилет, расшитый синим узором. Синие же брюки без привычной ширинки заправлены в ботфорты. «Не дать не взять, герцог какой-то из исторического сериала. Или граф». Лицо мужчина был суровый красавец. коротко стриженные волосы были взъерошены. Острые скулы, острый подбородок, острый прямой нос, острый взгляд. Такому даже глазками стрелять не нужно. Все особи женского пола и так падают навзничь при его приближении в неистовой надежде. Что интересно, он стоял там, на свободе, на дороге в весенний лес и смотрел на Полину. Печально так смотрел. С обидой будто. Может, в лес не хотел идти? не вакцинированный от клеща, например. Только у Поли особо тоже не разгуляешься в условиях общей антисанитарии. Стояли они и смотрели друг на друга. А потом прозвенел будильник. Полина пошла очистить зубы, посмотрелась на себя в зеркало и осталась недовольно увиденным. Сон с красавчиком графа Герцогом пробудил в ней застарелые комплексы. Поля взяла с полочки легкий тональник, потом сбегала в коридор, где висела сумка, и вынула оттуда тушь. Та от долгого неиспользования присохла, и стоило приложить чуть больше усилий, как колпачок с кисточкой отломался от тюбика. Полина привычно выругалась. С другой стороны, повод купить свежую. Поплевав в подсохшую тушь, она подкрасила ресницы. Нанесла румяна кисточкой, без разрушений, слава богу. Провела по губам увлажняющей помадой. Совсем другой человек. На улице было ясно. На небе не облачко. Все приметы наползающего зноя снова вызовав на давление сердце, будет не отбиться. Когда уже циклон какой-нибудь принесёт в город прохладу? Прямо по курсу Полина изящная блондинка в люксовом дресс пыталась высвободить из решётки ливнёвки свой каблук. Глядя на неё, Полина осознала, что с косметикой можно было не напрягаться, всё равно до такого совершенства ей не дотянуть. «Вы бы разулись», — посоветовала Поля пострадавшей. «А разувшись, каждая сможет», — возразила девушка и продолжила крутить ногой. Поля решила, что в борьбе с такими поражениями головного мозга медицина бессильна, и собралась идти дальше, как за спиной послышался топот ног. Полина оглянулась. К ним мчался тот самый молодой человек и сна. Острые скулы, острый подбородок, острый прямой нос. Взгляд был такой, что волосы на затылке дыбом встали и зашевелились, хотя были собраны в хвост. Хотя почему к ним? К Поле такие никогда не бежали. «Ты, ты же вчера умерла!» Заявил сходу красавчик, и Поля подумала, что, может, и неплохо, что такие к ней не бегают. «Нет, мужчина, я вчера чуть было не умерла», — возразила блондинка с интересом оглядывая собеседника. «А что, мы вместе вчера пили?» «Нет, я с вами не пил», — открестился красавчик, и Поле всё же стало обидно. «Ведь с кем-то же он пьёт? Хотя зачем ей, выпивающий?» «Не знаю, с кем вы пили, но упали и умерли. Вы же сами сказали. Время смерти 17.48». Он обратился ко мне. «Ну нет, у меня ещё никто на руках не умирал», — возмутилась Полина. «И вообще я вчера выходная была. Вы что-то путаете?» «Да нет же. Площадь, фонтан, лавочки. Вытыкаете пальцем в этот телефон. А потом... Да что же это такое?» Он был явно расстроен. Вот теперь Поле стало совсем грустно. Такой генофонд и коту под хвост. Шизофрения или бред? «А что ещё вы вчера видели?» — мягко поинтересовалась Полина. «Нужно как-то незаметно психиатрию вызвать. Я...» Тут красавчик заткнулся и внимательно на неё посмотрел. «Ничего особенного. А вы часто здесь застреваете?» Обратился он к блондинке. «Молодой человек, какая у вас неудачная попытка познакомиться?» Заявила та. «Не зачёт». «Вы вчера также здесь стояли?» Мужчина схватил девушку за плечо. «Я вчера здесь даже не проходила». блонди сорвала руку красавчика с себя и дёрнула ногой. Нога двинулась свободно, каблук болтался под туфлей на честном слове. «Чёрт!» — прошипела она. «Что вы себе позволяете? Я сейчас вызову полицию!» Мужик сразу притих. Он медленно поднял руки вверх. «Вопросов больше не имею». «Дурак какой-то!» — возмутилась блондинка и поковыляла дальше, пытаясь опереться на сломанный каблук. «Вы тоже вчера здесь не проходили?» — как-то обречённо спросил красавчик. Полина хотела было сказать, что она здесь ходит постоянно, поскольку живёт, но вовремя сдержалась. Ещё квартиру бы назвала, чтоб наверняка психа домой пригласить. «А вы здесь часто бываете?» Задала она вопрос и посмотрела на часы. Нужно спешить, но кто знает, к чему может привести её халатность. «Нет, я здесь всего второй день». «А почему наряд такой экстравагантный?» «Кино снимаюсь», — слишком поспешно ответил красавчик. «И кого играете?» «Героя» ответил он, но потом поправился. «Верховного мага. Небольшого королевства Ледении». Поле хотелось спросить, какой сегодня день недели и год. Красавчик чередовал неадекватное поведение с очень неадекватным, но вряд ли будет спокойно стоять и ждать скорую. «А вы далеко живёте?» — поинтересовалась она. «На всякий случай». «Здесь, с вами, в одной...» Он замялся, показывая на Полин подъезд. «Вы из той же двери выходили». «Я вас не помню», — настороженно ответила Полина. «Я только вчера приехал, у знакомой живу», — он замолчал, — «на втором этаже». Добавил он, будто вспомнил что-то важное. «А вы? Может, он не псих? Может, какой-то мошенник? Или вор? Или пикапер? Или брачный аферист?» «Извините, я на работу опаздываю», — закончила разговор Поля и поспешила по дороге, опасаясь, что мужчина будет её преследовать. Однако никто за ней не пошёл. Полина на всякий случай проверила сумочку и убедилась, что кошелёк и ключи на месте. В автобусе она размышляла над странностями своего сегодняшнего сна. А был ли он в самом деле?